Глава шестая. Как растут мышцы. Наконец мы добрались до темы, которая будоражит умы уже нескольких поколений мужчин. Но я уверен, что и для девушек эта тема будет весьма полезна. Ушло в прошлое время костлявых моделей, сейчас все понимают, что красивое сексуальное тело состоит не из кожи и костей, а из костей, кожи и мышц, которые придают ему приятные взгляду и на ощупь округлости. Сколько на эту тему предложено теорий, сколько предположений, голословных утверждений и откровенных баек. В большинстве своем они основаны на личном опыте отдельных людей, а остальными принимаются просто на веру. Мы же постараемся разобраться в этой теме с позиции доказательной науки. Для начала давайте выясним, по какой схеме происходят все изменения в организме человека. Мы уже поняли, что любой тренировочный эффект – это лишь адаптация к внешним условиям. Как же показать организму, что уже пора адаптироваться? Представьте, что вы едете на автомобиль, и у вас заканчивается бензин. На приборной панели загорелась сигнальная лампочка. Вы выясняете, где находится ближайшая заправка, заезжаете на нее и заливаете топливо. Картина абсолютно прозаичная. Если ее схематично разложить на этапы, получится следующее. Есть проблема — закончился бензин. Поступил сигнал — лампочка. Предпринято действие — заправка. А теперь подумайте, что в этой триаде главное. Конечно же, это сигнал. Если он не поступил, то и действия предпринято не будет. Вы просто встанете с пустым бензобаком на трассе и пойдете пешком до ближайшей заправочной станции с пластиковой бутылкой в руках. А что, если лампочка загорелась, вы экстренно сворачиваете на заправку, пытаетесь залить бензин, а бак полон? Тоже не совсем хорошая ситуация. Организм работает точно так же. Только при поступлении правильного, безошибочного сигнала мозг даст команду совершить необходимые действия. А теперь отмотаем чуть назад. Между сигналом и действием есть еще одно промежуточное звено. Догадаетесь? Без чего нельзя заправиться? Даже если сигнал был верен, заправка в шаговой доступности и автомобиль исправен. Не буду долго томить. Без денег. В нашей схеме назовем их возможностью. Итак, есть проблема, о ней поступает сигнал, при наличии возможности организм предпринимает действие. В нашем случае действие одно — рост мышечной ткани. А что будет являться проблемой? Из главы 3 мы узнали, что объем мышцы пропорционален ее силе, то есть проблемой, по сути, будет являться недостаток силы или очень сильное утомление. Но из той же главы мы помним, что сила мышц зависит не только от ее размера, но и от факторов нервной системы и анатомии конкретного человека. Наша задача – минимизировать два последних фактора и сосредоточиться на первом – размере. Увеличение размера мышц в науке называется гипертрофия. И прежде чем мы выясним, какую проблему нужно создать нашему телу, чтобы оно получило необходимые сигналы, я скажу пару слов об истинной и ложной гипертрофии. Истинная гипертрофия, или по-научному миофибриллярная гипертрофия, Мы называем рост непосредственно белковой составляющей мышц, грубо говоря, мяса. Мы помним, что внутри мышечного волокна находятся сократительные элементы актин и миозин. И когда мы увеличиваем силу, то актин и миозин становятся толще, а иногда их становится больше, и тогда они делают толще само мышечное волокно. Внимание! Количество мышечных волокон не увеличивается, оно дано нам от природы, а вот толщина способна увеличиться многократно. Ложная гипертрофия, или так называемая саркоплазматическая гипертрофия, возникает из-за увеличения объема жидкой составляющей мышечной клетки. Обычно это происходит при занятиях, близких к тренировкам на выносливость. Вы не представляете, сколь часто мне приходилось слышать от девушек, что стоит им начать тренироваться, как они тут же обрастают мышцами как мужик, или того хуже, что мышцы растут у них от бега трусцой. Логика таких высказываний следующая: чтобы не нарастить мышцы, Я возьму вес полегче и сделаю побольше повторений. А в итоге истощение запасов гликогена, углеводов мышц. Кстати, бег из той же оперы, ведь нагрузка на сократительные белки мышц небольшая. Мы уже изучили логику организма. Чтобы не нарушить внутреннее равновесие, он прирастит то, чего в данный момент не хватает. В данном случае гликогена, который связывает воду. В результате происходит набухание мышечной клетки, Силы от этого не прибавятся, а некоторая плотность, налитость появится. Вот это ошибочно и принимается за рост мышц. К счастью, эффект этот достаточно быстро сходит на нет. Нашей задачей является исключительно миофибриллярная гипертрофия, то есть рост мышц за счет белковой составляющей. Первое, что нам необходимо сделать, дать серьезную внешнюю механическую нагрузку, то есть поднять большой вес. Насколько большой? Как минимум выше привычного. Вспомните заповедь перегрузки из предыдущей главы. В этом случае организм выделяет особое вещество под названием «механический фактор роста». В литературе его принято сокращать латинской аббревиатурой MGF – Mechanic Growth Factor. Это вещество – часть того самого гормона роста – самототропина. Оно является научно доказанным стимулятором мышечного роста. Исследования показывают, что его максимальное количество выделяется в ответ на самые тяжелые нагрузки – Скажем, когда вы преодолеваете вес, который вы способны поднять только один раз. Такая техника широко применяется в пауэрлифтинге или тяжелой атлетике. Именно поэтому, несмотря на то, что нагрузка в этих дисциплинах ложится прежде всего на нервную систему, спортсмены обладают внушительной мышечной массой. Но, во-первых, наша нервная система не выдержит такого частого издевательства над собой. А во-вторых, это не единственная причина роста мышц. Так что только однократными повторениями нам не обойтись, да это и не нужно. Вторым фактором мышечного роста будет являться наличие свободного креатина в мышечной клетке. Вспомните вторую главу. Свободный креатин образуется в мышцах, когда организму требуется много энергии в краткий промежуток времени. Креатин-фосфат, присутствующий в наших мышцах, расщепляясь, дает нам энергию, и организм получает свободный креатин. Насколько его хватит? В среднем на 15-20 секунд, то есть примерно на 5-7 повторений. В результате серьезной механической нагрузки энергоресурс мышц будет практически истощен. Для мышц это две проблемы в одной. Мозг будет постоянно посылать сигналы, и при наличии возможностей мускулатура неизбежно вырастет. Поэтому многие культуристы работают именно в этом диапазоне и добиваются внушительного объема мышц. Существует еще один фактор, который в прошлом ученые считали едва ли не главенствующим. Речь идет о наличии в мышцах молочной кислоты, или как еще говорят, закислении. Существуют отдельные методики тренировок, направленные именно на закисление. В нашей стране наибольшую известность получила программа «Изотон» Виктора Николаевича Силуянова, а на Западе fst 7 и КАЦУ. В современном мире эти методики частично опровергнуты, в том числе и самим Силуяновым. Но доля истины в них есть. Чтобы в мышечной клетке образовалось максимальное количество молочной кислоты, работа должна занимать не менее 45 секунд, а то и минуту. За это время ваши мышцы выполняют 15-20 повторений. Вспомните анаэробный гликолиз из главы 2. Однако ряд исследований говорит о том, что такое количество молочной кислоты способно даже разрушить мышцы. Они перестанут сокращаться не потому, что у них закончилась энергия, а потому, что молочная кислота не позволит соединяться актину с миозином. А наша задача состоит в том, чтобы показать именно недостаток энергоресурса. Поэтому, не отрицая важность наличия молочной кислоты для сигналов к росту, все же имеет смысл снизить продолжительность воздействия до 30-40 секунд, выполнив 12-15 повторений. Эти факторы имеют непосредственное отношение к выполнению упражнения. Подытожим. Выбираем упражнение на конкретную мышечную группу, берем тяжелые весы и поднимаем его до полного истощения энергоресурсов в вилке 5-15 повторений. Чисто теоретически для достижения всех этих трех факторов достаточно и одного подхода. Именно поэтому опытные атлеты смогли достичь выдающегося результата, занимаясь по системам тренировок Майка Менцера и Артура Джонса, которые пропагандировали систему нечастых, но очень интенсивных тренировок. Фактически на группу мышц выбиралось по одному, максимум по два упражнения, и делался только один подход на полном пределе сил и возможностей. Но в реальности у большинства людей не хватит ни физических, ни моральных сил выложиться до такой степени в одном подходе. Именно поэтому многим людям занятия по системе Менцера и Джонса не принесли успеха и результата. Мы ограничены свойствами нашей нервной системы, Допустим, вы жмете штангу лёжа, 100 кг на 10 повторений в последнем подходе до отказа. Если вы придёте, поставите 100 кг и попытаетесь выжать 10 раз, то, скорее всего, у вас не получится просто потому, что ваши мышцы и нервная система к этому не готовы. На моём опыте лучше всего работает такая схема. В первом подходе вы ставите 50 кг и делаете 10 раз. Это не сильно вас утомит, но позволит суставам и мышцам привыкнуть к нагрузке. Во втором подходе вы ставите 75 килограммов и выполняете упражнение 6-7 раз. Нагрузка уже будет ощутима, но не истощит вас достаточно сильно, и вы сбережете силы на последний подход. Ваша нервная система поймет, куда, в каком порядке и сколько импульсов посылать. А в третьем подходе вы ставите искомые 100 кг и выполняете желаемые 10 повторений до отказа. Также хочу обратить ваше внимание на достаточно большую вилку повторений от 5 до 15. Что же выбрать? В случае 5 повторений мы явно не дадим закисления мышцам, а в случае 15 не добьемся ни тяжелой механической нагрузки, ни истощения креатинфосфата. Поэтому я вижу смысл делать два упражнения на одну и ту же мышечную группу. Первое с тяжелым весом на 5-6 повторений, чтобы достичь первых двух факторов, и второе на 12-15 повторений для достижения третьего фактора закисляющего мышцы. В главе 9 я приведу несколько примеров схем порядка выполнения упражнений, но у нас есть еще два фактора, без которых рост мышц невозможен. Это факторы организма в целом. Стресс. В предыдущей главе мы посвятили этому понятию достаточно времени, я думаю, теперь вы хорошо понимаете важность стрессовой реакции на процессы адаптации, А ведь тренировка — это и есть адаптация. Тренировка должна быть процессом разрушения, катаболизма. Только в таком случае, в период восстановления, мы выйдем на анаболизм — создание новых мышц. Но как же добиться этого стресса и определить его необходимое количество, если заповедь оптимальности нагрузки нас прямо предупреждает о вреде чрезмерной нагрузки? Здесь мы опять сталкиваемся с невозможностью забраться внутрь мышцы и досконально выяснить все происходящие в ней процессы мы опять вынуждены ориентироваться на модели, эксперименты и догадки. Сейчас я приведу ряд факторов, выясненных в ходе исследований, а потом мы логически подумаем, как ими пользоваться. Ранее считалось, что только такие тяжелые упражнения, как приседания со штангой на плечах, становая тяга, подтягивания на перекладине и ряд других, которые вовлекают в работу множество мышц тела одновременно, способны вызвать стресс-реакцию, А как же те люди, которые не делают этих упражнений, все равно наращивают мышцы? Впоследствии оказалось, что для нетренированных людей стрессом будет являться сам факт тренировки, даже легкой, далекой до предельной нагрузки и не включающей такие тяжелые упражнения, как приседания или становая тяга. По-видимому, и у опытных людей ключевым фактором может являться не характер упражнений, а именно их тяжесть для самого человека. Об этом нам косвенно говорит заповедь индивидуальности нагрузки. Хотя не стоит отрицать тот факт, что присед и становая с гарантией вызовут стресс. Дальнейшие исследования выяснили, что в мышцах после нагрузки идет усиленный синтез белка. Вполне логично. Организм заинтересован в скорейшем восстановлении мышц после тренировок и длится такое состояние двое-трое суток. А что происходит потом? Синтез белка останавливается? Вы и сами знаете ответ на этот вопрос. Случалось ли вам ощущать, что мышцы болят после тренировки больше 2-3 дней? Можно ли в этом случае говорить о восстановлении, а тем более о суперкомпенсации? Ответ очевиден. Синтез белка замедляется, но ни в коем случае не останавливается. Да и из прошлой главы мы помним, что восстановительные процессы могут занять до 2 недель. Существует ряд немногочисленных исследований, говорящих о том, что сильный выброс анаболических гормонов – Тестостерона и соматотропина, обусловленных тренировкой, длится всего несколько часов. Таким образом, он не способен повлиять на рост мышц, потому что этот процесс очень длительный. Значительно более важным фактором для увеличения мышечной массы является фоновый уровень гормонов. И что же делать? Вообще без шансов. Как же быть с этим самым стрессом? Тренировка неизбежно вызывает выброс кортизола, уровень которого спадает в течение суток. Этим зачастую объясняют факт того, что мышцы болят на следующий день после тренировки. Кортизол ведь обладает противовоспалительным эффектом. Но и анаболические гормоны после тренировки возрастают. Рост мышц – это дельта между разрушающим действием кортизола и строящим действием тестостерона и соматотропина. К этой компании можно добавить и инсулин Фаза третья. Но если действительно анаболиков после тренировки выбрасывается немного. Во-первых, стресс нам, безусловно, нужен. Даже если после тренировки гормонов выделяется недостаточно для роста мышц, то в любом случае регулярная стресс-реакция будет тренировать нашу эндокринную систему. Она тоже будет адаптироваться, улучшив в итоге общий фон анаболических гормонов и чувствительность клеток к этим гормонам. В предыдущей главе я приводил вам пример с выводами геронтологов о том, как силовые тренировки с помощью выделения анаболических гормонов способны замедлить процессы старения. Сейчас лишь приведу пример из личной практики. Многие мужчины, начиная тренироваться, отмечают рост либидо. И не только непосредственно после тренировки. Это, пожалуй, достаточно яркий и приятный показатель адаптации эндокринной системы. Но есть и более интересные случаи. Лет 10 назад ко мне пришла девушка, желающая похудеть. При первичном опросе выяснилось, что она принимает препараты на основе дексаметазона – картикостероида, подобного кортизолу. Эти препараты девушка принимала по назначению врача, безуспешно пытаясь забеременеть. Отдавая себе отчет, что это сильно усложнит тренировочный процесс, затруднит сжигание жира, не даст восстанавливаться мышцам, я попросил ее поговорить с лечащим врачом на тему отмены препарата. Врач согласился, девушка начала тренироваться. Через 4 месяца весьма результативных занятий она прекратила заниматься по причине беременности. И я тут ни при чем. Ее гормональная система пришла в норму, что и позволило осуществиться их с мужем мечте. Да что далеко ходить, у меня примерно такая же семейная история. Давным-давно врачи поставили моей жене диагноз хроническое воспаление придатков, и шанс зачать ребенка у нее был весьма небольшой. И вот, находясь на пике спортивной формы, она весьма неожиданно для нас обоих беременеет. А вот тут я очень даже при чем? И сейчас у нас уже, или пока, двое детей. Во-вторых, необходимо ограничить воздействие кортизола, не удлинять процесс тренировки. Из главы четвертой мы узнали, что если тренировка слишком продолжительна, кортизола выделяется все больше и больше. Это связано с недостатком глюкозы. Поэтому нельзя тренироваться два часа подряд, выползать из зала на четвереньках. Тренировка должна быть мощной, но короткой. И здесь нам поможет последний фактор гипертрофии. Питание. Во-первых, это источник строительного материала, белка. Мышцы из воздуха не построить. Если представить, что гормоны — это прораб, строители углеводы и жиры, то белок — это кирпичи. Без них невозможно построить дом. Во-вторых, в ответ на прием пищи, чаще всего углеводосодержащий, выделяется инсулин. Кроме того, что он сам помогает синтезу белка, он еще способен остановить разрушающее действие кортизола. В-третьих, жиры – источник строительного материала для половых гормонов. Питанию у нас посвящен целый раздел данной аудиокниги, поэтому сейчас я вижу смысл остановиться и подвести итог. Итак, факторами гипертрофии являются тяжелые механические усилия, наличие свободного креатина в мышечной клетке, наличие лактата в мышечной клетке, наличие анаболического гормонального фона, наличие строительного материала и энергии для роста мышц. Практические условия, необходимые для роста мышц, можно описать тремя фразами. Тренировочный вес должен быть больше привычного. Поднимать его нужно до отказа 20-30 секунд. Тренировка должна быть тяжелее привычной нагрузки, но не длительной и не очень частой. Для роста мышц необходим полноценный рацион, включающий белки, жиры и углеводы. И заметьте, никаких микроповреждений, риска порвать мышцы и что там еще написано в большинстве пабликов и блогов. Мне нравится аналогия с выключателем. Когда вы включаете свет, вы просто щелкаете этим устройством. Вы не нажимаете на клавишу медленно, не щелкаете несколько раз, ведь от того, что мы заколотим выключатель в стену свет ярче не загорится. Так же и с мышцами. Вы дали им необходимый биохимический стимул, щелкнули выключателем, после чего можно идти домой восстанавливаться. Все. Ну или почти все. Конкретную дозировку нагрузки мы разберем в главе 9. В заключение я хочу разрешить спор, бурлящий сейчас в фитнес-сообществе. Нужен ли мышечный отказ, то есть неспособность сделать еще одно повторение, или достаточно сделать нагрузку весьма ощутимой, но не обязательно доходящей до предельных усилий, Сторонников и у той, и у другой точек зрения хватает, но давайте обратимся к исследованиям. К сожалению, мне не удалось найти метаанализа на данную тему, поэтому пришлось воспользоваться разрозненными данными. Людей разделили на три группы. Первая выполняла подходы до отказа тяжелым весом, вторая – подходы до отказа легким весом, третья – подходы не до отказа. В итоге все они достигли примерно одинаковых результатов. В этих исследованиях много некорректных данных, Например, в одном из них сравнивались люди нетренированные, а как мы уже понимаем, у некоторых из них могут расти мышцы от дуновения ветерка. В ряде случаев не учитывалась частота выполнения упражнений, то есть фактор восстановления, и объем работы на мышечную группу, что тоже может оказать существенное влияние на результат. Впрочем, об этом мы тоже поговорим в девятой главе. Но объяснение такому феномену можно дать уже сейчас. Отказ — это истощение энергоресурсов и стресс. Стресс дает сигнал наращивать мышцы, а энергоресурсы можно истощить и последовательной суммацией нагрузки. Например, выполнив упражнение на одну и ту же мышечную группу подходов по 5, сократив перерыв между ними до пары минут, истощим ли мы энергоресурс? Наверняка. Гвоздь можно забить разными способами — обухом топора, каблуком ботинка, Но зачем это делать, если у вас в руках есть молоток? У каждого из этих способов есть как плюсы, так и минусы. Если мы достигаем отказа легким весом, то сильно удлиняем время подхода. Не всем это понравится. К тому же существует риск избыточного закисления, которое приведет к отказу не благодаря истощению гликогена, а из-за невозможности сокращения мышц под действием молочной кислоты, а то и к их разрушению. Многим дискомфортно ощущать чувство жжения в мышцах, кого-то просто психологически напрягает делать большое количество повторений. Зато нервная система не испытывает такой нагрузки, как при работе с тяжелым весом. А если мы возьмем слишком легкий вес, то рискуем выйти в зону аэробной тренировки, и об увеличении мышц можно будет забыть. Скорее всего, такой способ подойдет людям, имеющим в мышечной композиции преобладание красных волокон. Если мы не достигаем отказа, А останавливаемся за 2-3 повторения до него, мы меньше устаем. Такие тренировки психологически более комфортные. Меньше напряжения испытывают и другие системы организма. Нервная, эндокринная. Но так или иначе, в процессе тренировки мы должны истощить энергоресурс и создать стрессовую реакцию. А для того, чтобы достичь этого данным способом, нам нужно увеличить объем тренировки, выполнять в упражнении не 2-3 подхода, а 5-6. Возможно, придется увеличить количество упражнений и частоту тренировок, работая с каждой мышечной группой два раза в неделю. Готовы ли вы жертвовать временем ради легких тренировок? С тренировками тяжелым весом дела обстоит совсем иначе. Да, это тяжело. Не только физически, но и морально. После таких тренировок вы можете чувствовать себя более вымотанными, хотя зачастую я сталкиваюсь с обратным вопросом. И это все? Может я еще что-то поделаю? Возможно, вы столкнетесь с болью в мышцах, возможно, будете ощущать усталость на следующий день после тренировки, но вместе с тем вы экономите время, вам легче рассчитывать и дозировать нагрузку, легче отследить прогресс. Тренировки тяжелым весом будут в 2-3 раза реже и короче, но гарантированно приведут к результату, так как обеспечат все факторы мышечного роста. Выбор остается за вами. Однако для того, чтобы с наименьшими усилиями достичь наибольших результатов, тренировки должны быть максимально комфортными. Одна из идей этой книги состоит в том, чтобы показать вам, дорогие слушатели, наиболее прямую дорогу с экономией времени, ресурсов, денег и нервов. Используя аналогию с гвоздем, дать вам в руки молоток. Именно поэтому в тренировках я полностью на стороне отказа с тяжелыми весами.